Глава 7 Ночная прогулка. Итак, сегодня я в очередной раз сказала себе большое мысленное спасибо за выбор специальности. Химия помогла мне не только всю жизнь сохранить разум холодным и собранным, но и спасла от участия остаться котом навсегда. Я все-таки прошла испытание магии, по результатам которого из отбора выпали целых две девушки, показавшие самые слабые способности. Все то время, что мы с котом шли обратно до комнат, Жак путался у меня под ногами, отчаянно зазывая. «Ну погладь, погладь, кота!» Сил терпеть уже почти не было. В этот момент меня переполняло слишком много эмоций, чтобы я могла уделить внимание еще и ему. «Отстань, Жак!» «Погладь!» «Как ты задолбал меня, наглый, усатый тип!» всплеснула руками я, стараясь, чтобы меня никто не услышал. Все же позади еще шли другие девушки. Чуть все испытание мне не сорвал. В этот момент Жак внезапно запел песню, подозрительно напоминающую что-то из моего мира. «Больше молчать не в мочь, юмор черней, чем ночь. Сможет одно помочь, погладить кота». «Жак!» — воскликнула я, чуть не поперхнувшись. «Погладь, кота, погладь, погладь, погладь, погладь!» Хорошо, что в этот момент мы, наконец, зашли в наши комнаты, и я смогла крепко закрыть дверь. «Да что на тебя нашло? Жак тут же прыгнул мне на руки и начал тереться об меня ушами. «Я соскучился!» Пришлось гладить харизматичного мерзавца, иначе не отвязывался. Пока я занималась ублажением пушистого нахала, Мозг размышлял, обдумывая все, что произошло. Распорядитель на конкурсе объявил, следующее испытание пройдет через пять дней. Готовиться к нему якобы не имеет никакого смысла, потому что тут важны основополагающие знания будущей королевы. Его величество будет ориентироваться именно на них. Я даже боялась представить, что это будет. Умение сварить похлебку из белого медведя? Ловкость... Катании на лыжах? Подледная рыбалка. Что еще можно придумать для страны вечных снегов, я понятия не имела. С другой стороны, зачем это все королеве? Дело близилось к вечеру. А я не спешила выходить из собственных комнат. Честно говоря, опыт со скорпионом сделал меня осторожной. Да и кота выпускать не хотелось. еще убежит куда-нибудь. И где тогда я очнусь в первом часу ночи? Жак был, конечно, не рад и пару раз высказал мне свою фи. «Я уже говорил тебе, что благородные коты должны исправлять естественную нужду исключительно под шум северного ветра», — спросил он, важно шевеля усами. «Жак, там опасно. Я не хочу тебя потерять или вообще лишиться. Поймает тебя какой-нибудь бродячий пес. Что тогда делать?» — увещевала я. «Или вообще скорпион?» «А тут я тебя спасу», – широко улыбнулась, почесав друга за коричневым ухом. Кот фыркнул, но при этом зажмурился и вытянул шею, чтобы мои пальцы могли охватить площадь побольше. «Тоже мне рыцарь подушки и канделябра», – пробухтел он и больше не жаловался. Согласился ходить в лоток в общий туалет на этаже. «Вообще-то он особенно наружу и не рвался, по замку бегать мало веселья» а на улице такая метель целыми днями, что и нос высовывать не хочется. К 11 часам вечера я поняла, что не могу уснуть. К двенадцати пришлось лечь на кровать в позе спящей красавицы и молча ожидать переселения в кота. Произошло это, как всегда, неожиданно. Просто в какой-то момент я закрыла глаза человеком, а открыла зверем. В нос ударили разнообразные запахи – пыль, остатки ужина – сильный запах человека, меня, беспробудно спящей на кровати неподалеку. В этот раз отделаться беготнёй по комнатам не удалось, и через час очередной кошачьей бессонницы я тихонько высунула нос за дверь покоев. Удостоверившись, что вокруг никого нет, прошмыгнула в полумрак коридора. Здесь было тихо и спокойно. Казалось, что весь замок спит после второго испытания отбора невест. Только стража, еле слышно сопит у дверей, — в самом конце этажа, да ветер завывает за окном на другом конце анфилады. Удивительно было чувствовать себя котом. Четыре лапы, усы и хвост. И всем этим я могу шевелить. А особенно странным казалось ощущать себя так близко к полу. С такого расстояния, да с таким чутким нюхом, пыль от ковра ударяла в нос невероятно сильно. А еще я чувствовала запахи людей. Их были десятки, если не сотни но создавалось впечатление, что если сильно постараться, можно отделить один от другого. Незабываемое ощущение – вдруг оказаться обладателем настолько совершенного нюха и зрения, позволяющего прекрасно ориентироваться в темноте. Наслаждаясь открывшимися способностями, я протрусила по коридору к туалетной комнате. Кажется, Жак забыл сходить на ночь по малой нужде. С обеих сторон от меня к потолку – Тянулись высокие двери покоев конкурсанток. Приходилось задирать голову, чтобы хотя бы увидеть ручку, за которую нужно открывать. Дойдя до нужного места, я вдруг с удивлением осознала. Запах тут царит такой, что глаза начинают слезиться. И это при том, что, будучи человеком, я совершенно ничего не чувствовала. Прислуга убиралась во дворце прекрасно. Хотелось убежать отсюда как можно скорее почувствовать свежее зимнее дуновение, шевелящая шерсть, глотнуть чистого воздуха. В этот момент я вспомнила слова Жака о том, что благородные коты делают свои дела только под свист северного ветра. Кажется, я вдруг начала его понимать. Прошмыгнула мимо охранников в самом конце коридора, сбежала вниз по широкой лестнице белого мрамора, и через пять минут уже была во дворе замка. Снег лежал повсюду пушистыми шапками. Метель успокоилась, и лазурно-синее небо радовало глаз. Я погрузила лапы в пышный сугроб, едва не утонув в нем целиком. Но, хвала Чарис, впереди расстилались прекрасно вычищенные тропинки, гулять по которым было одно удовольствие. Чем я и занялась, рассматривая окрестности. Возвращаться в комнаты совершенно не хотелось. А у меня еще вся ночь впереди. На территории комплекса располагалось не так много строений, но все они оказались выполнены из черно-белого камня, а иногда казалось, что и вовсе из снега. Но что еще удивительней, с одной стороны дворец огибала широкая крепостная стена, а с другой – самый настоящий лес. Будто и не требовалось замку иной защиты, кроме пышных крон вековых деревьев. Зеленая чаша манила. Хотелось посмотреть, отличаются ли чем-нибудь леса, к которым я привыкла, от этого. Хотелось вдохнуть терпкий еловый запах, чувствовавшийся даже здесь. Одна из узеньких тропинок должна была привести меня туда, куда нужно. Я быстро побежала по ней, пока не оказалась в густом тихом лесу. Здесь идти оказалось гораздо сложнее. Но внезапно я увидела следы. Ветер и снег уже почти развеяли запах, Но стоило принюхаться, как сердце в груди забилось быстрее. Тонкий, едва уловимый аромат заставил кровь в жилах нагреваться. Я стала прыгать по следам, абсолютно уверенная, что найду таинственного незнакомца, что вышел из замка прогуляться так поздно ночью. И уже минут через десять впереди показалась низкая сторожка, в окне которой горел манящий желтый свет. Я подошла поближе и прыгнула на карниз. Осторожно заглянув в приоткрытые створки, внутри пахло бараньим супом и глинтвейном. В животе заурчало, хотя прежде я была уверена, что коты не пьют вино. За столом в маленьком помещении сидели двое. Они весело смеялись грудным, переливчатым смехом, отдающимся в груди приятными волнами. Первый мужчина внешне напоминал молодого лесника: короткая борода, замшевая куртка, простая одежда и бесхитростный взгляд, выдающий неблагородную кровь. Еще пару дней назад мне показалось бы, что второй мужчина тоже, если не лесник, то какой-нибудь смотритель или садовник. Но теперь в легко одетом человеке со слегка всклокоченными белыми волосами я с изумлением узнавала короля. Роксар жевал баранью ногу в одном темно-сером свитере без регалий и украшений. На нём не было цепей или колец с бриллиантами, только одна печатка белого золота на безымянном пальце. Сейчас он вновь напоминал мне незнакомца, что появился в подъезде несколько дней назад. Того самого, что спас мою жизнь. В груди громко застучало, пока я прислушивалась, о чем же говорят двое таких странных и непохожих мужчин. «Давай выпьем», — предложил тот, кого я приняла за лесника. «За твое здоровье, Роксар» и за славную баранью похлебку, что сварила карита. Король поднял деревянную кружку, широко и открыто улыбаясь. «Да не закончится под стольем застолье!» Бросил он и усмехнулся, отпив одним внушительным глотком едва ли не половину чарки. «Отличная похлебка, Так и передай своей кудеснице!» «А вот и она! Скажи ей сам!» Ответил лесник, когда со спины к нему подошла молодая девушка, и, обняв, поцеловала в щеку. Мужчина разрумянился от удовольствия, заключив кариту в кольцо из рук. Сразу было видно, что он любит ее. Я перевела взгляд на короля и с удивлением заметила, каким светлым выражением лица он сопровождает эту сцену. Добрая улыбка скользнула по губам, откусывающим ломоть простого хлеба. Горячая волна обожгла легкие. В этот момент я слишком отчетливо вспомнила, «Каким?» — увидела Роксара в первый раз. Вспомнила мужчину, который на руках отнес меня на кровать, укрыв своим плащом. Который поцеловал меня так, как не целовал никто и никогда. По его губам скользила вот эта самая улыбка, добрая и спокойная. От нее веяло какой-то безопасностью, силой и уютом. А еще прямо сейчас я ощутила прикосновение его губ. Так? словно и не прошло с тех пор ни одного часа. В висках бешено застучала. Даже в шкуре кота я чувствовала, как все эмоции выходят из-под контроля. До боли захотелось залезть на колени королю, заставить его коснуться себя, запустить руки с длинными пальцами в мою шерсть. Какие странные мысли. Я встряхнула головой, не понимая, что вообще со мной происходит. А в следующий миг девушка по имени Карита воскликнула. «Смотрите, какая красивая киса! Иди сюда, милая!» И тут же направилась ко мне. Пятки прилипли к подоконнику. Какого лешего я не спрыгнула с окна и не убежала в лес? Знаю, какого, знаю. Девушка взяла меня на руки. От нее пахло хлебом и клюквенным компотом. Приятный запах. Я не вырывалась. Тем более, что Карита посадила меня себе на колени и тут же предложила миску с молоком. «Откуда она здесь взялась?» Спросил лесник, разглядывая меня и, кажется, собираясь потискать. Я фыркнула, отодвинувшись подальше и жадно уплетая теплый напиток. «Ладно, ладно, я все понял», — усмехнулся мужчина. А я повернула голову и встретилась с пронзительным синим взглядом короля. Он глядел на меня так, словно видел насквозь, и на дне радужек сверкал жемчужно-серебряный свет, от которого было невозможно оторваться. В груди забилась сумасшедшая птица, жаждущая вырваться из клетки ребер. Не мог же Роксар понять, что внутри животного сижу я, насколько сильна колдовская сила короля. «Мне кажется, это не кошка, а кот», с улыбкой проговорил Роксар, и у меня от сердца отлегло. Не узнал. С другой стороны, как же сильно мне хотелось, чтобы все было иначе, чтобы он посмотрел мне в глаза И увидел там человека. Снял чары, улыбнулся, как в первый раз, и отправил меня домой. Все было бы легко и просто. Хотя стоит признать, наверняка я буду скучать по нему, по нему и по жаку. Но об этом думать не хотелось. Кот? переспросила девушка и вдруг подняла меня вверх, заставив воспытать прилив ужаса и растопырить ноги. И правда. Как тебя зовут, Пушистик? «Может, Снежок?» «Такой наглости я уже вынести не смогла». Вырвалась из захвата, едва не опрокинув миску и... Прыгнула на колени к Роксару. «Да, вот так». Потерлась ушами о его живот, почувствовав запухлой вязкой свитера кубики пресса. «По-моему, ему не понравилось имя Снежок», усмехнулся король и опустил на меня ладони. Горячий, чуть терпкий запах ударил в нос, как много деталей. Корица и яблоки, еловая кора и имбирь. Хотелось укутаться в него, обернуться, как в плащ, и дышать, не переставая. Господи, как хорошо. С точки зрения кота казалось, что одной рукой король может обнять меня всю. И как же тепло и уютно было на его коленях. Кажется, я мурлыкала. «Не припомню, чтобы тебя настолько любили животные». — весело проговорил лесник. — Не завидуй, Тео, — ответил Роксар и почесал меня за ухом. — Какое блаженство! Теперь понятно, почему Жак все время выпрашивает глажку. Пожалуй, буду ласкать его почаще. Если станет себя хорошо вести. — Так что там со вторым испытанием? — спросила Карита, присаживаясь рядом с мужчинами за стол. — Ты уже выбрал себе королеву? Я напряглась, мгновенно подняв голову. Роксар сморщился, будто съел что-то очень невкусное. Его отношение к отбору стало очевидным как никогда. «Среди кого выбирать кори? Среди избалованных шели, которые только и ждут, чтобы прыгнуть ко мне в постель, минуя все испытания?» Девушка засмеялась. «Так ты же король!» – ответила она. «Чего же ты еще хотел? Чтобы они воротили от тебя нос? Тем более я не припомню, чтобы прежде ты жаловался на женское внимание». Добавил лесник по имени Тео. «А я и сейчас не жалуюсь», — проговорил Роксар. «И, вероятно, принял бы каждое предложение». Тут по его губам скользнула дерзкая улыбка, впрочем, быстро угаснув. «Только я должен не просто трахнуть, но еще и жениться на одной из них. А вот это меня уже не устраивает». «Ну, попробую узнать их поближе», — мягко предложила девушка. «Может, кто-то тебе понравится». Разговор начинал все больше и больше меня удивлять. Кроме того, я не переставала поражаться тому, с какой простотой эти люди, явно принадлежащие низкому сословию, обращаются к королю на «ты». У меня не укладывалось в голове, как это возможно, учитывая, с каким раболепием и почти благоговением с ним говорили придворные в замке. «Я в этом сильно сомневаюсь», – с легким презрением ответил Роксар. Да мне и не нужно знать их хорошо. Отбор невест для того и существует, чтобы я мог не сердцем, а умом найти королеву. Главное, чтобы Шили, который повезет ею стать, не портила мне жизнь. Остального от нее не требуется. Как это грустно, вдруг проговорила Карита, и вправду погрустнив. Но Роксар улыбнулся, хитро стрельнув взглядом в друга. Зато как весело будет наблюдать за конкурсами. Так ты скажешь нам, что там напридумывал твой светлый, но коварный ум? спросил лесник, явно предвкушая нечто интересное. Роксар выдержал театральную паузу. Каждая хорошая жена должна уметь готовить, правда, Карита? спросил он, переводя взгляд на девушку. Ты хочешь заставить будущую королеву готовить похлебку? Приподняла бровь она, явно не поверив. Зачем это женщине которая вряд ли будет знать, где у вас в замке кухня». Роксар широко улыбнулся. А я не могла отвести глаз от его губ. Как-то так вышло, что в теле кота все ощущалось иначе. Здесь и сейчас я видела совсем другого короля. И сама была другой. Мне не было стыдно тереться об его руки. Я не смущалась смотреть на этого мужчину и понимать, что рядом с ним мне действительно хорошо». А ведь я никогда и никого не подпускала настолько близко к себе, к своей душе. — Ты не угадала, Карита, — промурлыкал Роксар. И я почувствовала, как вибрация его голоса пробирается мне под кожу. — Я хочу знать, как будущая королева готовит, но вовсе не похлебку. — А что же, ну не томи, Рокс, — воскликнул Тео. — В тебе умер актер, клянусь Чарис. — Яд. — Что? Ахнули одновременно лесник с девушкой. «Конкурсантки должны будут сварить яд», мягко проговорил король, опустив на меня задумчиво сверкающий синий взгляд. «А ты затеник усмехнулся Тео, наливая себе в кружку еще глинтвейной из горячей кастрюли. «Да», кивнул раксар «девушкам будут предоставлены десятки ингредиентов. По заданию они должны сварить самый сильный яд, Такой, чтобы гарантированно убил одной каплей. Без вкуса, запаха и цвета. И чем лучше получится отрава, тем больше шансов победить. Кажется, я даже дышать перестала. Яд. Я должна буду сварить яд. Не уверена, что это легкое задание. Но для химика по образованию не слишком и сложно. Уже сейчас я перебирала в голове несколько вариантов комбинаций, расстраиваясь что под рукой нет ингредиента. Раксар, серьезно глядя на короля, проговорила Карита, «но зачем тебе жена-отравительница? Она даже подалась вперед, а я почувствовала от нее легкий, как будто прохладный аромат. Похоже, это был страх». Но король лишь загадочно улыбнулся, а потом тихо ответил. «В этом и ирония, Карита», — синие радужки сверкнули. Те трое, что сварят самый действенный яд, провалят испытание. Но выходит это обман? От изумления девушка даже прикрыла рот ладошкой, а Тео рядом вдруг захлопал в ладоши. «Гениально», — проговорил он с ухмылкой. «Ты просто темный гений, честное слово». Роксар кивнул с каким-то мрачным удовольствием на лице. «Мне не нужна жена, которая с легкостью сможет отравить меня». И очень скоро я узнаю, кто из конкурсанток обладает такими способностями. «Ты само коварство!» – хмыкнула Карита, унося посуду со стола. Лесник, посмотрев в окно, добавил. «Это там не рассвет? Неужели мы засиделись так долго?» Я повернула голову одновременно с раксаром Сердце застучало слишком быстро. «Что с тобой?» – спросил король, почесав меня за ухом. «Чего ты так испугался, малыш?» Я спрыгнула с его колен, метнувшись к окну. «Эй, ты куда?» Бросил он, когда, метнувшись на подоконник, я бросила на него прощальный взгляд. До боли не хотелось расставаться с ним. Казалось, что, оторвавшись от короля, я оставила где-то у него на коленях кусочек себя. Хотелось обернуться и проверить, на месте ли мой хвост. Синие радужки призывно сверкнули. «Вернись, малыш! Я возьму тебя с собой во дворец!» Улыбнулся король. Будешь спать на подушке около моей кровати. Тяжело вздохнула и, отвернувшись, бросилась в мягкий снег. А в голове крутилось что-то сбивчивое, нервно кричавшее человеческим сердцем под шкурой кота. «Роксар, если бы ты знал! Если бы ты знал!»